Суверенная территория Техас. Город Вака. Вторник, 10 июня 2021 года. 8.54. Представительство Вака никаких трудностей не доставляет. Мирно обновляя сервер, заодно проверив список цен, соответствует. Скрипт различий не выявляет, то есть ВАКА в сеть это вроде бы не входит, ну и замечательно. Сара все еще проводит семинар, так что у меня есть возможность оседлать велосипед и часок поколесить вокруг, изучая столицу новоземельного Техаса. Собственно я и в Заленточном-то Техасе ни разу не был, разве что однажды пересадку в Далласе делал, и то потому как рейс резко поменяли. Итак, ВАКА. Планировка стандартная, американская, то бишь аккуратные улицы вдоль и поперек, разделяющие общегородской периметр на прямоугольные кварталы почти равного размера. Город в общем и целом двухэтажный, дома из дерева, светлого кирпича и бурого песчаника сухой кладки. По первому впечатлению солидный, примерно в половину меньше порта Франко, если из такого вычесть кварталы красных фонарей и грузовой порт. Роль последнего здесь выполняет небольшая пристань, под боком Мормонская река, стекающая четырьмя мелкими потоками с возвышенностями меридианного хребта. И как раз начиная с Вака, сия река может именоваться судоходной. По крайней мере, целых три лодки и один катерок с модернизированным браунинговским М1919А4 На кустарной тумбе, этакая уменьшенная МТПУ, я на фарватере наблюдаю. А что ширина русла от силы метров 15, это уже не важно. Автомастерская, базарчик, скромного вида баптистский храм имени горы Кармель. Ладно, у баптистов любые фоноберии могут приключиться. Хотя какое отношение сия библейская вершина из Галилеи иметь к Техасу, в упор не пойму. Автосалон, прокат и продажа. Разумеется, выставлены на площадке не спортивно-люксовые модели, кто быстрее с нуля двухсотку наберет, а практичные пикапы, грузовички и прочие фермерские внедорожники с квадроциклами. Отделение Дикси-банка. Это кто такие, интересно? Госбанк конфедерации, что ли? Пояснение. Дикси. Прозвище обитателей южных штатов как минимум с 1860-х годов. Три основные версии происхождения данного термина сильно расходятся промеж себя. Музей естествознания. Ну ничего ж себе. Надо сюда вытащить любимую, хотя бы ради интереса. Раньше мне как-то музеи в новой земле не попадались. Оружейный магазин Купера. Нет, даже заглядывать не буду, сейчас надобности нет. Школа-интернат имени Бейлора. Опять же, за ленточные техасские авторитеты мне ничего не говорят. А если это авторитеты местные, тем более. Автостанция. Она же конвойная площадка. Отделение Северного торгового банка. Контора шерифа на крылечке сидит на табуретке классическая личность в белом стецене, закинув на перила ноги в ковбойских ботфортах. Ну и всякие ресторанчики и жилые дома общим фоном, не заслуживающим отдельного упоминания. Возвращаюсь к орденскому представительству, информирую Сару насчет музея. Получаю в ответ решительное «Только попробуй туда меня не сводить». Скучающему в баре напротив Фреду сообщаю, где насыскать будет потребуется. И веду супругу выполнять здешнюю культурную программу.